Глава 16. Афродита Амбулагера Александрия поразила Таис скоростью, с какой она строилась. За те несколько лет, которые она безвыездно прожила в Мемфисе, город стал больше древней столицы Египта. Обзавелся прекрасной набережной, по вечерам заполненной шумной веселой толпой. Множество судов покачивалось в гавани, а поодаль поднимался над морем фундамент исполинского маяка, заложенного на Фаросе. Город не был египетским. Таис нашла в нем много сходства с Афинами, возможно, намеренного, а не случайного. Даже стена, подобная керамику, отделяла амафонскую часть города от домишек Прокотиса. Здесь тоже писали приглашения известным гитерам, как в Афинах, каринфеи и Клазаменах. Мусей и библиотеку Птолемей строил быстрее других сооружений, и они возвышались над крышами, привлекая взор белизной камня и величавой простотой архитектуры. Пальмы, кедры, кипарисы и платаны поднялись в садах и вокруг домов, розовые кусты заполнили откосы возвышенной части города. А прекраснее всего было сияющее синевою море. В просторе его шумящих волн развеивалась усталость однообразия последних лет и тревога, порожденная неопределенностью будущей жизни. Теперь она никогда не расстанется с морем. Сдерживая желание тут же броситься в зеленую береговую воду, она пошла прочь от моря к холму со ссыпальницей Александра. Таис сняла все знаки царского достоинства, и все же прохожие оглядывались на невысокую женщину с необыкновенно чистым и гладким лицом, правильность черт которого удивляла даже здесь, в стране, где свойственные древним народам Востока и Лады чеканные красивые лица не были редкими. Что-то в походке, в медноцветном загаре, глубине огромных глаз, фигуре, очерчивающийся сквозь хитон тончайшего египетского льна, заставляла прохожих провожать ее глазами. Как и несколько лет назад, Афининка подошла к искусственному холму из морской гальки, скрепленной известью, обложенному плитами серого сиенского гранита. В центре склепа стоял золотой, украшенный барельефами саркофаг, хорошо знакомый Афининке. Сердце ее, как и прежде, стеснилось тоской. Она взяла кувшин с черным вином и флакон с драгоценным маслом, совершила возлияние тени великого полководца и застыла в странном, похожем на сон, оцепенении. Ей слышался шелест крыльев, быстро летящих птиц, плеск волн, глухой гром, будто отдаленный топот тысячи коней. В этих призрачных звуках Таис показалась что властный, слышный лишь сердцу голос Александра сказал единственное слово. Возвращайся. Возвращайся куда? На родные берега Эллады? В Мемфис или сюда, в Александрию? Золото саркофага отзывалось холодом на прикосновение. Сосредоточиться на прошлом не удавалось. Она бросила прощальный взгляд на золотые фигуры барельефов вышла и спустилась с холма, ни разу не обернувшись. Чувство освобождения, впервые испытанное в храме Ириду, закрепилось окончательно. Она исполнила последнее, что мучило ее сознанием незавершенности. Таис вернулась в Белый дом под кедрами, отведенный ей по приказу Птолемея после того, как она отказалась жить во дворце. В полном царском облачении Афиненка поехала в колеснице к сэрис к величественному дому Птолемея. Таис прежде всего потребовала свидания наедине. Царь, готовивший праздничную встречу и пир, подчинился с неохотой. Однако, когда нубийский невольник внес и распечатал кожаный сверток с золотой уздечкой, Птолемей забыл о недовольстве. Вот подарок привезенный мне от твоего имени молодым фракийским рабом», сказала Тайс. «Не посылал, хоть и люблю такие вещи редкого мастерства». «И эти две дерущиеся пантеры на налобнике ничего тебе не говорят?» Птолемей, чувствуя серьезность Тайс, все же хотел отшутиться. «Наверное, посланный одним из твоих бесчисленных обожателей?» Возможно, из таких, которые хотят, чтобы я была мертвая. Птолемей вскочил в гневе и удивлении. Вели отнести это ученым врачам Мусея, чтобы они определили яд, от которого пал Буанергос, и моя жизнь стала на край пропасти тартара. Я давно была бы уже там, если бы не она. Афиненко показала на Эрис. «От моего имени?» Закричал Птолемей, топнув ногой. Его могучий голос разнесся по дворцу. Забегали, брецая оружием воины. Не гневайся понапрасну. Ни я, ни Эрис, ни на мгновение не подумали о тебе. Но прислал это человек из твоего окружения. Не сомневайся. Не может быть. Подумай сам. Посмотри на изображение пантер. Мудрый мой Птолемей. И еще. Ты назначил наследником сына Береники, а не своего старшего сына Птолемея Молнию, и не моего Леонтиска. За это благодарю тебя. Мальчик не умрет от рук убийцы. Но мать Птолемея Молнии сошла воит, а я еще живу и царствую. Береника? Голос Птолемея оборвался, как у получившего смертельную рану. «Нет!» – возвращая ему жизнь, прозвучало уверенное слово. «Вот!» Таис подала табличку с именем. Птолемей пожал плечами. «Спроси Беренику. Я думаю, имя ей должно быть известно, хоть она и не причастна к мерзкому делу». Птолемей вышел в бешенстве и вернулся через несколько минут, таща за собой растрепанную Беренику, очевидно одевавшуюся для пира. Ее тонкое, смертельно-бледное лицо исказилось страхом, а черные глаза перебегали с Таис на мужа. «Знаешь его?» Птолемей выхватил у Таис роковую дощечку. Береника, прочитав, упала к его ногам. «Мой двоюродный брат с материнской стороны, но я клянусь Тиксом и мраком Аменти...» «Не клянись, царица!» Береника замерла от четко сказанного та из титула. «Мы знаем невиновность твою». Афиненка подняла Беренику, и та, хотя была выше ростом, показалась маленькой перед Мемфисской царицей. «Я прикажу тотчас схватить негодяя!» — вскричал Птолемей, ударив металлический диск. «Напрасно!» Он, конечно, скрылся едва лишь получил весть о провале покушения. «Но ты его запомни, царь!» Почти с угрозой сказала Таис и отошла от Береники повелительным жестом, отослав прибежавших на зов слуг. «Я отменяю празднество. Сегодня я буду говорить с моим мужем наедине». Птолемей не решился прикословить.